Глава двадцать пятая Все события после расставания слились в невразумительный серый туман. Механически переставляя ноги, Дженни добралась до поворота на шоссе и села в такси, словно ожидавшая её специально. Водитель завёл движитель и вырулил на дорогу, не интересуясь, куда вести неожиданную пассажирку. В душе трепыхнулось вялое удивление, но спрашивать о чём-то, говорить, общаться не было сил. Таксист высадил её у ворот кампуса и уехал. Как добралась до общежития, девушка уже не помнила. Просто вынырнула из тумана ночью, обнаружив себя лежащей на неразобранной кровати. Комната, в которой она прожила больше года, показалась неожиданно тесной и чужой. Боль от предательства Раума словно выключили вместе с любыми другими чувствами. Не было ни радости, ни тоски, ни гнева, даже тело казалось посторонним предметом, который Дженни от чего-то вынуждена таскать, словно неудобный костюм. И волчица замолчала. «И хорошо, что молчит», — отстранённо подумала Дженни. «У меня нет сил утешать её сейчас». Завтра. Всё завтра. С этой мыслью она уснула. Но и утром ничего не изменилось. В окна заглядывал унылый серый день, заставляя задуматься, стоит ли этот мир того, чтобы просыпаться. Затянутая белёсыми облаками небо намекала, что не стоит. Но Дженни всё-таки встала, больше по привычке. Пусть она сейчас не видит никакого смысла в том, чтобы двигаться, дышать и жить. Та, прежняя Дженни, которая умела грустить, смеяться и разговаривать со своей волчицей, однажды вернётся». «Кто-то умер?» — поинтересовалась соседка, разглядев при свете дня её лицо. Дженни пожала плечами. «Ты надолго?» «Насовсем». «Поссорилась с Дефаркалоненом?» Джейнни еще раз пожала плечами. Она по-прежнему ощущала себя немножко неживой. И в этом было спасение. Напоминание о Рауме не вызвало никаких чувств. Дриада была не слишком любопытна и настырно лезть в душу не стала. Но слухи в кампусе разносятся быстрее ветра. К началу второй пары все сплетницы были в курсе, что Раум Дефаркалонен дал отставку рыжей выскочке. В Дженни снова тыкали пальцами. Некоторые девчонки даже подходили, чтобы выразить притворное сочувствие, за которым легко угадывалось злорадство. Дженни встречала насмешки всё с тем же великолепным равнодушием. Настоящим, ненаигранным. Не дождавшись ни слёз, ни истерик, ни вспышек ярости, завистницы отходили разочарованными. А вот Вэлл сразу поняла, что с ней что-то не так. «Рассказывай!» — потребовала она, встряхнув Дженни за плечи с силой, которую трудно было заподозрить в хрупкой сильфи. «Что он сделал?» Волчица только повторила упражнение с пожиманием плечами. «Сотрясать воздух, рассказывая подробности сложных отношений с Раумом? А смысл?» «Смысла не было ни в чем». в том, чтобы есть, ходить на лекции, с кем-то общаться. Окружающие, да и она сама, казались Дженни нелепыми заводными куклами, актерами, играющими в плохом фильме. Единственная причина, по которой она продолжала участвовать в этом фарсе, заключалась в том, что следовать давно заведенному порядку было легче. Разумом девушка понимала, насколько неестественно ее состояние. Да, не больно, но в том, чтобы следить за собственной жизнью из зрительного зала, мало радости. Но пока равнодушие спасало, и Дженни завернулась в него, как в кокон. События и люди проносились мимо, не затрагивая душу. Яркая цветная жизнь протекала рядом, огибая девушку, как бурный поток в горной реке огибает камень. Скучные и серые дни, лишённые слёз, радости, грусти, любых тревог и переживаний, похожие на верстовые столбы за окном поезда. Встать утром, привести себя в приличный вид, дойти до учебного корпуса, высидеть положенные пары, прилежно записывая слова лектора, вернуться в общежитие, сделать домашние задания, лечь спать. Вэл, видя ее в таком состоянии, расстраивалась до слез. и из кожи лезла, чтобы растормошить, вернуть прежнюю Дженни. «Не надо», — попросила волчиться подругу после очередной неудачной попытки. «Это пройдёт. Само. Когда? Когда-нибудь». Это прошло ровно на седьмой день после расставания, когда, вернувшись с лекций, Дженни обнаружила, что вся её половина комнаты завалена многочисленными пакетами. Раум упаковал и переслал все свои подарки. «Скотина!» — прошипела она, сжимая кулаки. Отстранённое безразличие раскололось на тысячи осколков, как стекло от удачно брошенного камня. Взрыкнула волчица. Джей не схватила ножницы и с яростью набросилась на ни в чём неповинные вещи. Первым под удар попало платье из искристого шёлка. то самое, которое Раум подарил ей сразу после выхода из тюрьмы. Тупые ножницы для бумаги неохотно кромсали тонкую льнущую к ткань. Девушка зарычала и дернула, пытаясь помочь себе руками, но шелк не поддался, оправдывая свою славу не только красивого, но и прочного материала. «Дженни!» — возмущенно вскрикнула Вэлл за спиной. «Ты что делаешь?» «Ненавижу!» — пропыхтела она. «Пусть поддавится своими подарками!» «Хватит, прекрати!» Подруга выдернула из ее рук орудие мести. «Вещи ни в чем не виноваты. Зачем ты их портишь?» «Это мои вещи. Я имею право делать с ними что угодно». «Ну ладно». Вэлл неожиданно улыбнулась и протянула ей назад ножницы. «Если тебе станет от этого легче, режь». «И с возвращением, Джен». Девушка взяла ножницы, но запал уже прошёл. Даже если Дженни сейчас разрежет каждую из этих брендовых шмоток на тысячи кусочков, Раум вряд ли узнает об этом. А ей хотелось не просто уничтожить навязанные проклятым демоном тряпки, но и сделать это максимально скандальным образом — швырнуть ему в лицо его подачку. «Знаешь?» — Дженни злорадно улыбнулась. «А, пожалуй, ты права». Портить их не так уж и весело. Давай лучше вот что сделаем. А ты права, это действительно весело. Хихикнула Вэлл и с шумом втянула молочный коктейль через трубочку. С балкона общежития открывался отличный, просто шикарный вид на лихорадочно роющихся в помойке девиц. Они сосредоточенно пыхтели, распихивая друг друга локтями, а порой с визгом вцеплялись друг другу в волосы, сражаясь за правообладание той или иной дорогущей тряпкой от кутюр. «Камеру бы сюда!» — ухмыльнулась Дженни. В груди тлел огонёк злорадного удовлетворения. Взгляд выхватывал среди сражающихся у помойки фурий то одно, то другое знакомое лицо. Те самые девчонки, что усиленно набивались в подруги, когда узнали о романе Дженни с Раумом, а потом говорили гадости за спиной. «Я не понимаю, ты специально именно их позвала?» Спросила Вэл, от которой тоже не ускользнул этот факт. «Не-а. Я повесила объявление у главного корпуса для всех. Но за обновками пришли только самые небрезгливые». За спиной послышались смешки. «Все общежитие высыпало поглазеть на невиданное зрелище». Парни и те девчонки, которым не хватило места на балконах, стояли на улице полукругом. Можно не сомневаться, что модниц запомнят в лице и поимённо. И любое появление на территории в отвоёванных в помойной битве шмотках будет сопровождаться повышенным вниманием, но совсем не таким, о каком мечталось. Стоявшая за спиной девчонка рассмеялась. Пихнула Дженни локтем в бок и, преувеличенно громко, чтобы слышали все вокруг, выкрикнула. «Ой, смотри! И Адалия там! И Лиза! Она-то на что надеется? Ей, чтобы в твои шмотки влезть, сначала надо год на диете сидеть!» Дженни безразлично пожала плечами. «Продаст!» В глазах злословившей девицы отразилось. «А что, можно и так?» И сразу после — жгучая обида. Спуститься к мусорке, чтобы сражаться за подарки Раума, ей, как и многим другим, не позволяла гордость. Но зависть к менее щепетильным товаркам не давала просто пройти мимо. И она была не одинока. На лицах многих девчонок из тех, что одеты победнее, читались похожие чувства. Можно не сомневаться, что они еще долго не забудут своим небрезгливым сокурсницам это сражение за платья и туфли. «Не жалеешь?» — спросила Вэлл вечером, когда они сидели в комнате Дженни, пили чай и хихикали, вспоминая давишнее зрелище. «Ничуть! За удовольствие надо платить. А главное, можно не сомневаться, что известие о великой помойной битве за шмотки дойдет до Раума. И Дженни очень надеялась, что уязвит его хоть немного. Сильфа требовательно заглянула в глаза. «Как ты? Уже лучше? Не знаю. Если бы отраума было так же легко избавиться, как от его подарков, зрелище драки между завистницами исцелило хоть отчасти раненое самолюбие. Но демон сумел задеть не только ее гордость. В глубине души все так же ныло и кровоточило дурацкое, выросшее вопреки ее желанию чувство. Малейшее воспоминание отзывалось болью, а хуже всего было понимание, что это навсегда. Свою пару, с которой обвенчался перед ликом Луны, нельзя забыть. Мама так и не впустила в свою постель другого мужчину, не завела новую семью. Раньше считалось, что волк, лишившийся пары, умирает. Сходит с ума от тоски. В некоторых кланах до сих пор верили в это, хотя опыт поколений давно доказывал обратное. Если захочешь, если будет ради чего, будешь жить и дырой в сердце. А Женни вдруг очень захотелось выжить на зло сволочному наглому демоняке. И не просто выжить, А добиться успеха, стать богатой, знаменитой, счастливой. Мне одиноко, грустно призналась она. Не хватало близости, тепла, поддержки, материнских или дружеских объятий, способных прогнать ноющую боль в груди. Но мама далеко. С Чарли они рассорились окончательно, а Вэл, увлечённая своим романом Дженни, совсем отдалилась от подруги, и она и так в последнее время слишком злоупотребляла их дружбой. Снова просить помощи было стыдно. Но Вэлл поняла всё правильно. Она всегда всё правильно понимала. «Моя соседка завтра уезжает к родителям. Хочешь пока пожить у меня?» Они уже подходили к общежитию Вэлл, когда из кустов неожиданно вынырнул и преградил им дорогу тёмный мужской силуэт. Вэлл вскрикнула и шарахнулась в сторону. Дженни сжала кулаки и глухо зарычала. «Тише, тише!» — зашикал незнакомец. «Пожалуйста, не надо меня убивать!» «Не надо так напрягивать на беззащитных девушек из темноты!» — проворчала Дженни, не сводя взгляда с подозрительного типа. Лицо его, да и вся фигура терялись в тени. Но ей почему-то показалось, что он молод. «Кто-то из студентов?» «Извини, не хотел тебя напугать». «Кто ты? И что тебе нужно?» Э, -э Подозрительный тип замялся. «Я... просто человек. Я к Валенте». На этих словах Дженни снова напряглась, готовясь защищать подругу. Мало ли какие намерения у этого парня. Нормальные мужчины не прячутся по кустам в темноте. Но Сильфа вдруг подалась вперёд. В широко распахнутых глазах отражалась надежда, сомнение, недоверчивая радость. брендон дрогнувшим голосом переспросила она. «Это ты?» «Я». Он шагнул, выступая из тьмы на залитую луной сторону тропинки. Мелькнуло хорошо знакомое по постерам и спектрографиям в журналах лицо. Встрёпанные тёмные волосы, Озорная мальчишеская улыбка, ради которой десятки тысяч фанаток по всему миру готовы были отдать душу. Дженни ущипнула себя на всякий случай. Брендон Гарретт. Да-да, тот самый Брендон Гарретт. Басист нежных упырей. Кумир восторженных девиц, поп-идол и звезда. Здесь, в кампусе Академии, прячется в кустах в полусотни метров от женского общежития. и, кажется, он действительно пришёл сюда ради её подруги. «Я...» Он совершенно трогательно смутился. «Ничего, что я без предупреждения, пёрышко. Ты ведь не против меня видеть, да? То есть, я хочу сказать, я ведь не нарушил никаких твоих планов. Ты не писала, но вдруг у тебя кто-то есть». В ответ Сильфа издала восторженный писк и повисла у него на шее. Брендон стиснул её, закружил, а потом аккуратно поставил на землю и поцеловал. Страстно, жарко и явно не собираясь ограничиваться только объятиями. «Ты почему не предупредил?» спросила Сильфа в перерывах между поцелуями. «Я бы тебя ждала!» «Да я и сам не знал, получится ли выбраться. ДРБ лютует. По его плану мы должны все выходные развлекать высший свет на приёме у дениберосов». Тут он улыбнулся. застенчиво и гордо. А я сбежал. Хочу украсть тебя на уикенд. Всегда мечтала, чтобы меня украли, выдохнула Вел, влюблённо глядя на него снизу вверх. Дженни отвернулась. Пусть в душе она искренне радовалась за подругу, смотреть на замершую в страстных объятиях парочку было больно. Слишком уж контрастировало чужое счастье с собственным безнадёжным положением. Она отступила, планируя по-тихому смыться. Ясно же, что Вэлл сейчас не до неё. Но далеко уйти ей не дали. «Погоди!» Сильфа отстранилась, уворачиваясь от очередного поцелуя. «Дженни, не уходи! брендон это Джен, моя лучшая подруга!» «Ах, да!» Парень повернулся к Дженни, протянул руку и широко улыбнулся. «Извините за мои манеры!» «Просто я очень соскучился. Приятно познакомиться». «Вэлл много рассказывала про вас». «А ты запомнил?» — восторженно пискнула Сильфа. «Конечно», — заверил он ее, чмокнув в нос. «Я помню все, что ты рассказывала, пёрышко». Дженни недоверчиво оглядела его и протянула руку в ответ, собираясь пожать. Но Брэндон вдруг склонился и поцеловал кончики пальцев. «Всегда целуешь руки девушкам при знакомстве», — хмуро поинтересовалась Дженни. «А что такое?» Он, очевидно, растерялся и выпустил ее руку. «Это же признак хорошего воспитания, разве нет?» «И откуда ты такой хорошо воспитанный взялся?» — с досадой подумала Дженни, но вслух предпочла промолчать. «Не делай это», — ссорится с каждым парнем своей лучшей подруги. и все же избавиться до конца от настороженности не получалось. Брендон выглядел славным парнем, даже слишком славным для звезды и кумира миллионов девиц по всей стране. Не может быть, чтобы он в действительности был таким бесхитростным. Он богат, красив, окружен восторженными почитателями и может получить любую девушку по щелчку пальцев, А милые и заботливые поп-идолы встречаются только в глупых любовных романах. Значит, ему что-то нужно от Вэл. И если влюбленная Сильфа не в состоянии критически оценить своего соблазнителя, Дженни сделает это за нее. Коварный соблазнитель оторопел от ее холодности. Его брови скорбно взмыли вверх. Брэндон обернулся к Вэлл с таким видом, словно спрашивал у нее подтверждение, все ли сделал правильно. Сильфа одарила его нежной улыбкой и успокаивающе погладила по руке. «Просто в академии принято быть проще, вот Джен и не привыкла». Лицо парня разгладилось, но потом с другого конца аллеи послышались голоса, и брендон снова напрягся. «Слушай, а может, уйдем отсюда?» — шепотом попросил он. «Если меня узнают...» «Конечно!» Сильфа ухватила его под локоть. джинни снова собиралась удрать, но не вышла. Второй рукой Вэлл вцепилась в её ладонь. «Пошли ко мне. Моя соседка уезжает на выходные, а ты хотел посмотреть, как я живу.